Тави оказался в полнейшей темноте. На сей раз по обе стороны от него раздалось низкое рычание, и Тави вдруг понял, насколько он уязвим и как сильно здесь пахнет мускусом и мясом хищниками. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли к темноте, и он начал различать детали глубокого алого света и тёмных теней. В центре пола в небольшом углублении тускло светились угли, а вокруг лежали тяжёлые подушки из неизвестного ему материала. Комната форума напоминала перевёрнутую миску, стены сходились у потолка, до которого Тави мог дотянуться рукой. В нескольких футах от него в тени Тави разглядел ещё двух стражей, но в следующий момент понял, что это манекены для оружия, хотя выше и шире, чем те, на которые легионеры надевали своё оружие, когда отдыхали. На одном из них были канимские доспехи, другой оказался пустым. Со стороны дальней стены доносился тихий пляск воды, И Тави разглядел тусклое мерцание света, отражавшегося от поверхности маленького пруда, по которому бежали равномерные волны. Тави инстинктивно повернулся и посмотрел в пространство прямо у себя за спиной. «Посол!» — сказал он почтительно. «У меня для вас письмо, сэр!» По комнате снова пронеслось низкое рычание, диковинным образом отразившееся от необычных стен, отчего возникло ощущение, будто оно раздаётся сразу с нескольких сторон. Примерно в двух футах над головой Тави блеснули два красных глаза, и Варк скользнул из темноты в кровавый свет. «Хорошо», — сказал конем, который продолжал оставаться в своих доспехах и плаще. «Умелое использование инстинктов и интуиции. Твои соплеменники слишком часто либо становятся их жертвой, либо вовсе не обращают на них внимания». Тави не имел ни малейшего понятия, как следует реагировать на его слова, поэтому протянул конверт. «Спасибо, ваше превосходительство!» Варк взял конверт и открыл его одним движением когтя, разрезавшего бумагу с тихим шорохом. Он развернул письмо, прочитал его и снова зарычал. «Итак, значит, меня собираются игнорировать?» Тави смотрел на него с бесстрастным выражением лица. «Я всего лишь посыльный, сэр». «Правда?» Спросил Варк. «Ну что ж, в таком случае пусть это падет на их головы!» «Введите, милорд!» прошипел другой, более высокий голос от двери. «Они не уважают ни вас, ни наш народ! Нам следует оставить это место и вернуться в земли крови!» Тави и Варг одновременно повернулись к двери, где скорчился конем, которого Тави никогда не видел прежде. Он был без доспехов, но в длинном одеянии глубокого пурпурного цвета. Его похожие на лапы руки показались Тави тоньше и более худыми, чем у Варга, а шерсть – жидкой и нездоровой. Нос тоже был слишком узким и острым, а язык с из страны в сторону. сарал прорычал Варг. «Я за тобой не посылал!» Второй Каним откинул капюшон и склонил голову на одну сторону, изобразив почтительный жест, значение которого Тави неожиданно понял. Каним обнажил горло перед Варгом, очевидно показывая ему своё уважение. «Прошу меня простить, могущественный господин!» – сказал сарал «Но я пришёл доложить вам, что мы получили известие. Новая стража прибудет через два дня». Тави поджал губы. Он никогда не слышал, чтобы Канимы говорили на алиранском языке. По крайней мере, никто, кроме Варка, этого не делал. И он не сомневался, что Сарл обратился к послу на языке, который Тави понимал не случайно. «Очень хорошо, Сарл», — прорычал Варк. «Уходи». «Как пожелаете, лорд», — ответил Сарл, снова низко склонившись обнажил шею. Затем он попятился назад, скребя ногами по полу, и поспешил выскочить в коридор. «Мой секретарь», — сказал Варк. Тави мог только гадать, но ему показалось, будто в тоне посла появилась какая-то озадаченность. «Он занимается вопросами, которые, по его представлениям, не заслуживают моего внимания». «Я знаком с понятием «секретарь», — сказал Тави. Варк раскрыл пасть и показал зубы. «Да, наверное, ты знаком. Всё, детёныш». Тави уже собрался поклониться, но тут ему в голову пришла новая мысль. Жест мог получиться у него не совсем правильным с точки зрения Канима, но демонстрация уважения, принятая у может выглядеть иначе в обществе, члены которого точно волки сражаются друг с другом, разорвая друг другу глотки зубами. Волк, который опускает плечи, а подбородок прижимает груди ближе к телу, делает это перед тем, как бросятся на врага. Вне всякого сомнения, в Аргу известна разница в поведении Леранцев и Канимов, И он не принимает поклон за вызов или приглашение к бою, но Тави всё равно считал, что невежливо делать жест, оскорбляющий инстинкт, и посла. Поэтому он склонил голову набок, повторяя жест, который сам Варг сделал чуть раньше, и сказал: "В таком случае я ухожу, ваше превосходительство". Он уже проходил мимо Канима, когда тот выбросил перед ним тяжёлую руку и преградил Тави путь. Тави сглотнул и посмотрел на него на мгновение, встретившись с ним взглядом. Варк смотрел на него, выставив клыки, а затем сказал. «Прежде чем уйти, зажги у моего очага свечу. Твои глаза плохо видят в темноте. Я не хочу, чтобы ты споткнулся в моём коридоре и визжал точно щенок». Тави вздохнул и снова наклонил голову на бок. «Хорошо, сэр». Варк пошевелил плечами, это движение показалось Тави необычным, и вернулся к пруду. А Тави подошёл к уголям и зажёг от них свечу, прикрывая пламя рукой, Он видел, как к ним наклонился, легко опустившись на все четыре конечности, и напился прямо из пруда. Впрочем, Тави не осмелился стоять и смотреть, хотя это зрелище его завораживало, поэтому он повернулся и поспешил к двери. Но прежде чем он переступил порог, Варк прорычал. «Алиранец!» Тави остановился. «У меня завелись крысы!» «Сэр!» «Только я смог выдавить из себя Тави!» «Крысы!» — прорычал Варк, повернул голову и посмотрел через плечо на Тави, но тот видел лишь блеск его зубов и красные глаза. «Я слышу их по ночам. В моих стенах завелись крысы!» Тави нахмурился. «О! Убирайся!» — сказал Варк. Тави поспешно выскочил в коридор и зашагал в сторону Цадели. Он шёл медленно, раздумывая над словами посла. Вне всякого сомнения, сама по себе проблема крыс его не волновала, он говорил о чём-то другом. Грызуны, конечно, могут быть очень докучливыми, но справиться с ними Каниму ничего не стоит. Ещё больше его озадачило упоминание о стенах. Стены помещений, отведённых для Канима в чёрном коридоре, сделаны из камня. Известно, что крысы могут погрызть всё, что угодно, и пробраться куда угодно, но каменные глыбы, из которых выстроены стены, им не по зубам. Вар, как показалось, ставе, принадлежал категории тех, кто не тратит слов попусту, Тави уже понял, что посол из числа воинов, которые сражаются с простой, но смертоносной эффективностью, таким образом можно предположить, если бы у него был выбор, он не стал бы тратить силу на слова, а выбрал бы кровопролитие. Тави посмотрел на пламя своей свечи, потом на стены, затем сделал два быстрых шага, встал около ближайшей стены и опустил руку. В застоявшемся неподвижном воздухе коридора огонь свечи заморгал и слегка сдвинулся в сторону. Сердце сильнее забилось в груди Тави, и он последовал в ту сторону, куда наклонилось пламя, медленно двигаясь вдоль стены. Всего через мгновение он обнаружил источник лёгкого сквозняка, крошечное углубление в стене, которого не видел раньше, он положил на него ладони, надавил. Почти сразу же бесшумно сдвинулась часть каменной кладки, и он заметил прежде невидимые швы в стене. Тави поднял повыше свечу, за потайным входом начиналась лестница, уходившая вниз. «Знать, что Канимов есть выход в подземелье». Тави находился всё ещё достаточно далеко от входа в чёрный коридор и не мог отчётливо видеть стражу, и ему оставалось надеяться, что они тоже его не заметили. Снова прикрыв свечу от ветра, он скользнул на ступени и, стараясь не шуметь, начал спускаться вниз. Раздавшиеся впереди голоса заставили его остановиться и прислушаться. Первый голос принадлежал Каниму Сарло. В этом Тави не сомневался. Он узнал подобострастные интонации в его рычании. «А я говорю, что всё уже готово. Нам нечего бояться». «Разговоры ничего не стоят, Каним», — сказал человеческий голос так тихо, что Теви едва его расслышал. «Покажи мне». «Это не входило в наше соглашение», — сказал Каним. Послушался хлюпающий громкий звук, словно собака получила кость и принялась её грызть. «Вам придётся поверить мне на слово». «А если я не поверю?» — спросил человек. «Менять решение уже слишком поздно» заявил Сарл словно с набитым ртом. «Давайте не будем обсуждать то, что невозможно!» Неожиданно он замолчал. «Что такое?» спросил его собеседник. «Запах!» сказал Сарл, и в его голосе появились голодные интонации. «Кто-то рядом!» Сердце отчаянно забилось в груди Тави, и он бесшумно, насколько позволяли уставшие ноги, помчался вверх по лестнице, и, оказавшись в коридоре, он чуть ли не бегом бросился к выходу. При его приближении стражи Канимы встали и уставились на него своими внимательными глазами. «Его превосходительство меня отпустил!» – задыхаясь, сообщил им Тави. Стражи переглянулись, затем один из них открыл ворота. Как только Тави выскочил наружу и услышал, как за ним закрылась решётка, в чёрном коридоре зашевелились тени, и там появился Сарл, который спешил в сторону выхода. Увидев Тави, он прижал заостренные уши к голове, сгорбился и, приподняв губу, показал острые зубы с одной стороны морды. Тави посмотрел на Канима, ему не потребовалось долго размышлять, чтобы распознать дикую страшную ненависть, которую он увидел в глазах секретаря-посла. Сарл резко развернулся и скрылся в темноте, двигаясь демонстративно медленно. Тави же бросился бежать, от страха у него дрожали ноги, но он хотел только одного – как можно скорее оказаться подальше от обитателей Чёрного Коридора.